Глава 17. Печать огня нагло пёрла вперёд через реку. Понятия не имею, какая там сейчас паника у них в эфире, но никакой координации войск там и близко не было, тем более здесь, сборная солянка из армий Мидли, Хитленда и Калоросы. Показавшись где-то вдали испалин красный дракон, передумал идти к нам, сопровождающие его риги тоже остановились. На переправе возникла путаница, перерастающая в панику. Сварш назад на пристань выгружалась пехота. С одного из кораблей люди выпрыгивали прямо в воду. Но печать огня шла дальше. Если там сам Келвин Регвард, он вполне может идти на выручку Павлу Климову, своему другу-пилоту. Правда, у него было слишком мало союзников, чтобы они его прикрывали. Цель печать огня, объявил я. Но сейчас-то я наторвётся. Я уж было забеспокоился, что он пойдёт в ближний бой, чтобы снова попытаться разорвать кабину грозовым манипулятором, но небожитель стоял на месте. С юго-запада подходили войска Норландии во главе с самим Сантаком. Чёрный рыцарь дал залп по печати, добавили мы. Келвин, едва войдя на берег, всё же передумал и медленно пошёл назад задним ходом. Продолжаем атаку. Я потратил драгоценный снаряд главного калибра на печать. опал куда-то в район правой ноги, но работу ходовое это не нарушило, и Спалин продолжал уходить. Если уничтожить его сейчас, дальнейшая война может пройти намного легче. Остальным генералам далеко до Келвина, но всё же струсивший в начале Красный дракон выдвинулся на выручку. Подходили и другие рыги, идти дальше это верная смерть. Стоим, ведём огонь с дистанции, передал я приказ и жестом показал радисту переключить на другой канал. Ян, ты как? Говорит второй пилот небожителя, ответил мне чужой голос. Лорд Ян потерял сознание, ему требуется помощь, у него кровь. Так вызовите врача, сможете отвести машину назад. Так точно, господин генерал. Мы вели огонь. Зажатые между рекой и нами войска врага теряли запал. Если шагоходы могли уйти своим ходом прямо через воду, то вот пехоты и панцерники попали в ловушку. Генералы Хольст и Зверев, позвал я, предложите им сложить оружие и захватить их в плен. И продолжайте вести огонь по тому берегу. Чем сильнее сломаем печать, тем проще нам самим будет форсировать реку. Но сначала надо разобраться с мятежниками в самом Бинхае. Думаю, долго они теперь не продержатся. Марк остановил шагаход рядом с испалином Яна, которые отвели за холм. Яна уже вытащили наружу. Мундир залит кровью, а нашла износа и рта. В единственной руке он сжимал тусклый амулет громовой. причём так крепко, что я даже не смог разжать пальцы бессознательно. Похоже, парень перестарался. Приказал увести его в госпиталь, сам же отправился к другому сполину. Колоссальный палач лежал на земле мордой вниз. Двигатели не работали, вокруг растекалось чёрное масло, набежало почти целое озеро. Какой же он огромный. Стоя у его корпуса, вообще чувствуешь себя слабым, мелким и никчёмным. Открылся технический лючок на спине. Оттуда под дулами автоматов выводили команду механиков и экипажа. Тут требовались люди для каждой руки в отдельности, поэтому их так много, почти 3 десятка человек. Последним вышел сам Павел Климов. Из носой разбитой брови бежала кровь по грязному лицу. Но как же он похож на Валентина. Смотреть на это почти неприятно. Его копия в полный рост только без увечий. Генерал Павел Климов обратился и официально А брат Валя должен быть генералом, такие машины ведут только высшие офицеры. Вы наш пленник. Оружия у него не было, всё забрали. Павел мрачно посмотрел на меня и поднял руки. Как главнокомандующим Имперской армии продолжил я: "Передаю вас в руки руководства Огрании, где вы отправитесь под трибунал за генерал Загорский". Валя за всех сил крутил колёса своего кресла-коляски, чтобы успеть. "Генерал Загорский, я просил вас" Он подкатился ближе, сильно задыхаясь. Я посмотрел на братьев. Павел ты ещё выглядел на свой возраст, ему не больше 20, Вальу будто 25-27, хотя одно время он выглядел почти на 40. Но в остальном, почти один и тот же человек, внешне очень разные внутри. Оба смотрели друг на друга с огромной усталостью. Он твой, Валь, я махнул рукой. Решай сам. Связи внутри рода сильнее, чем государственные. Да и Яноку сейчас недоправосудие. Валя остался с братом, а я ушёл. Охрана следовала за мной. Какие новости, Радич? спросил я, усаживаясь за стол в бункере. Генерал Лиз сдался. Я в курсе. Я взял металлическую кружку, но чай в ней совсем остыл. Сложили оружие. Надо организовать трибунал для тех, кто виновен в гибели Ванчена. И кто будет правителем сейчас? Великий дом фактически уничтожен. Очередной великий дом пал. Радич потёр виски. Сколько уже уничтожено. Арестит Кос Чен по одному мужчине у домов Варга, Алькарас и Сантак, и только Регварда и нумеры более плодовиты. Нового правителя будут согласовывать со мной. Я выпил холодный чай. После войны этим будет заниматься императрица, как и тем, что станет с южными странами. Ха, Раджечу усмехнулся. Подумать сложно, но, кажется, это коренной перелом. Перелом был раньше. Скоро придётся думать, что делать с другими домами. Не все же они пойдут под трибунал, кто-то останется. Кстати о трибунале. Радич посмотрел на вход. Вспотевший от напряжения Марк закатил внутрь бункера коляску с валим. Она плохо пролазила, Валентину приходилось вылезать, и только потом можно было сложить кресло и протащить его. Кстати о трибунале, повторил Радич. Как всё прошло, наблюдатель Климов? А что принято говорить в таких случаях? Валь пожал плечами. Вряд ли про это можно сказать хорошо или плохо. Слышали же выстрел. Но это как посмотреть. Пожалуй, это был самый быстрый трибунал. Радяч посмотрел на меня со усмешкой. Всего-то пара минут на приговор, один выстрел и 10.000 фламинов на дорогу и билет на корабль до Дискрима. Интересно, Валентин, а кто это вдруг решил отправиться за море? Или это такая казнь, чтобы Павел где-нибудь в море выпрогнул за борт и утонул самостоятельно? Но надо же А так можно было. Думаю, это моё дело. Валь посмотрел на Радича. Если попробуешь помешать, оставь их, Радич. Я отмахнулся. Это его семья, не наша. Но я думал, мы тут все как братья. Ладно. Мои агенты в столице наконец-то вышли на связь. Радич просиял. В городе паника. В газетах пишут, что Молота империя снова вторгается в столицу, повсюду строят баррикады, а войска деморализованы. Всё это надо было прокинуть огромный шегоход. Что войска Рагварда дёткнул в карту, где ещё не было свежих данных. Они почти не участвовали в битве. Пока выясняем. Но раз уж я приехал, то тут надолго. Чуете, чем пахнет? Твоими носками, съязвил Валь. Победой, Радич нахмурился и пошаркал ботинком под столом. Я вышел наружу на вечерний воздух. Прохладно и темно. Но когда неоцвет рядом его видно вдали, это огни столицы империи, ярко освещённый город Турбус. Даже небо над ним светлое. Уже скоро снова буду там. В последний раз был там с женой. Раздался голос позади меня. Я повернулся. Этого человека не ожидал тут увидеть. Высокий мужчина в чёрной шинели и с длинными волосами встал рядом со мной. Ожогов на лице в темноте не видно. Сам Лукас Сантак. Если подумать, мы с ним почти не разговаривали наедине, только на советах. "На это было сразу, как объявили мир", сказал он, глядя на свет. Жена тогда была беременна Адамом, моим сыном, который я знаю, видел. Все думали, что я смирился, когда его не стало. Лукас повернулся ко мне. "Но нет, я всё ждал возможности отомстить. Когда объявили первых виновных, я сорвался. А говорили, что Сантакс сначала целится, потом стреляет. Я и прицелился", мрачно сказал он. "Только не в того человека. Анита, моя дочь, она ладно. Нана взрослая, сама разберётся, если что-то случится. У неё есть к кому прийти. Но генерал присмотри за ней. Она же из твоего класса, хоть и недолго, а те, кто учился вместе, скрепляются на всю жизнь. Сантак ушёл, а я долго смотрел ему вслед. Суеверным я не был, да и по опыту знаю, что перед грядущими битвами многие всегда пытаются подбить долги, попрощаться или сделать что-то напоследок. Правда, на выживаемость это не влияло. А ведь Санток последний из тех, кто впервые объявил кровную месть Яну Варга. Остальные убиты. Их страны страдают от гражданской войны. С этим придётся разбираться, когда всё закончится, но хотя бы Санток и Варга помирились. Жаль, что с Рагвардами так легко не выйдет. Я отправился к Яну. На он спал, укрытый одеялом, но опроснулся, когда я зашёл к нему в палатку. Хорошее выступление, сказал я ему. Лучше не бывает. Можно я оставлю не надолго? Ян всё ещё держал амулет громовой. Это не мой предок, но он знал одного из них. Оставь пока, отдашь Катерине. Я сел на край кровати. Завтра лежишь здесь, приходишь в себя. Ты даже на себя не похож. Так тебя вымотало. Хорошо, он вздохнул и посмотрел на амулет. По правде так оно и лучше. Лучше полежать немного здесь, чем чуть подольше в могиле. Ян смущённо откашлялся, смутившись неудачной шутки. Я скажу честно, Чуть не потерял контроль, когда увидел Рекварда, но ну, ты ещё хорошо держался. Нет, Рома, буквально, я едва не потерял всё. Он, ты знаешь, кто едва не перехватил всё. Ещё бы немного, и я держался лучше, когда был ранены не в себе, но сейчас едва не потерял всё. Но он помог. Он поднял руку с амулетом. Поэтому пусть останется. Боюсь потерять себя. Язык заплетался, парень совсем ослаб и засыпал прямо на глазах. Спи. Я поднялся. Завтра мы форсируем реку, когда от нас этого не ждут. Хорошо, Рома, на если со мной что-нибудь случится, ты уже второй, кто сегодня себя хоронит. Хватит свешивать на меня свои дела. Я усмехнулся и махнул ему на прощание. Ладно, сделаю их сам. Он закрыл глаз и быстро уснул. На выходе из госпиталя встретил Марка. У него был такой вид, что он что-то скрывает. Ну, рассказывай. Я скрестил руки на груди. Что там натворил? Да это, Рома, Марк задумался. Когда кончится бой, только не говори, что тоже хочешь меня о чём-то попросить на всякий случай. Что? Нет, он удивился. Я просто хотел попросить у тебя, как у её единственного родственника, когда война кончится, можно я и твоя сестра Мария, необысней куда-нибудь сходил, если ты не против. Вроде же нужно просить разрешение у родственников в этих краях. Точно. Для Марка это всё ещё моя троюродная сестра, а не правнучка. Да и для неё самой всё так и осталось. Да не надо ничего спрашивать. Я задумался. Или ты это спрашиваешь на случай, если умру уже я? Я громко засмеялся. Рома, да я вообще не про это. Шучу. Отдыхай, Марк. Завтра большой день. Пошёл и сам поспать. Но чуял, что никто мне этого не даст. Едва я лёг на узкую и жёсткую койку в маленькой комнате, куда мне притащили обогреватель, как ко мне влетел Радич. Свежие данные, генерал. Посмотри. Пришлось идти с ним. Данные впечатляли. Основная армия Совета отошла на юг. Келвин Регвард занял позиции в академии, где мы учились, куда делся Красный дракон, пока никто не знал. Но всё выглядело так, будто столицу сейчас ничего не защищало, прямо будто они выложили огромную стрелочку в город, приглашение войти. Так легко не бывает. "Ну что думаешь?" спросил довольный Радич. "Келвин Регвард сдал тебе город. Всё, дело в шляпе. Уже завтра ты будешь стучать в императорский дворец на своём шагаходе." ак вечером вешать предателей на статуи громова помолчи я задумался так просто не бывает надо думать как кельвин а кельвин часто думает как я как бы я поступил не на его месте а как если бы моё место было там ответ долго ждать тебя не заставил и он мне не понравился